Глава 46. Как странно было входить в луную корицу и понимать, что ты больше здесь не хозяйка. В лучшем случае, почетное гостье. Они придирчиво обвела взглядом зал и не увидела изменений. В дневной час в кофейне было тихо и безлюдно. Привычный аромат кофе, специй и свежей выпечки дразнило баняние. Миссис Хупер сидела за стойкой, уткнувшись в газету, и они вдруг заметила, как она помолодела. Волосы аккуратно расчесаны и стянуты в строгий узел, даже подкрашены, чтобы не было видно седых корней. Опрятное, тщательно выглаженное платье подогнано по фигуре. Кажется, даже морщинок меньше стало, и она больше не горбится, ушло выражение безразличия и озлобленности на весь мир, которое превращала еще вполне привлекательную женщину в старуху. «Здравствуйте! Как у вас дела?» «Превосходно!» — хозяйка вскочила. Улыбка осветила ее лицо, глаза засияли от счастья. «Аннабель, девочка моя, ты слышала новость? Это просто невероятно! Я поверить не могу!» «Что случилось?» «Его осудили!» — восторженно выдохнула миссис Хупер. «Того урода, который сбил мою Салли. Я уже не надеялась, даже не ждала. Эта мразь похвалялась, что никто ему ничего не сделает. А тут вдруг на прошлой неделе мне приходит повестка, просьба явиться на судебное заседание. Никаких долгих речей адвоката и шоу на публику, как обычно бывает. Всё слушание пару дней заняло. Мерзавцы отправили на каторгу на 30 лет. Она закружилась на месте от восторга. Это чудо, Анабель. Самое настоящее чудо. Да, чудо, с улыбкой согласилась они, мысленно пометив, что надо обязательно поблагодарить Рейгера. Когда лейтенант обещал ускорить ход дела, она даже не предполагала, что результат его ускорения будет настолько впечатляющим. А как кофейня? У вас все хорошо? Решение уйти из луны и корицы далось они непросто. Ей не нужны были деньги от скромной зарплаты официантки. Но как оставить дело, в которое успела вложить частичку души, пришлось дни до отъезда неумолимо таяли, и хотелось провести их с семьей. Все сколько осталось: помочь матери и сестрам освоиться, все показать, объяснить, научить жить в чужом и непривычном для них мире, которому ее родные люди оказались катастрофически неприспособленными. Совсем скоро она уедет, и тогда им придется справляться самим. А еще уроки Галарского отнимали все свободное время. Они никогда раньше не учили языки, изубрить слова и осваивать спряжение глаголов оказалось неожиданно тяжело. «Хорошо. Сейчас людей нет, сама видишь, но к пяти часам после окончания лекции набивается полный зал». «Многие спрашивают о тебе. Я в леаре. Она испытующе взглянула на девушку, словно неуверенная, что стоит упоминать демона рядом с ней. Ани кивнула, подтверждая, что все в порядке. Для всех, кто знал их как пару, они расстались. Просто разошлись, тихо и мирно, без скандала. Кто-то из прежних друзей обвинял Лиара, ворчал, мол, богатенький мальчик поигрался в простую жизнь, а потом ему надоело. Но Ани строго пресекала подобные разговоры в ее присутствии. Лиар её не бросал, они просто расстались. А остальные подробности посторонним знать не обязательно. И вообще, она не хочет обсуждать эту тему. Точка. И все равно ей сочувствовали. Просто потому, что они хоть и жила теперь в другом доме с семьей, не переехала из Лейтона потому что продолжала общаться со старыми друзьями, потому что она девушка, наконец. О подоплеке их отношений и бывшем рабском статусе они так никто и не узнал. Для всех они оставалась человечкой, которую соблазнил и бросил демон. Кэсси уволилась. Я ищу новую девочку на ее место во вторую смену. Да и за стойку хорошо бы кого-нибудь найти, а то не успеваю с выпечкой. «О!» Я как раз по этому вопросу обрадовалась они. Как удачно, что миссис Хупер сама завела этот разговор. «Дело в том, что мои сестры ищут работу. Они очень хорошие, ответственные. Вот увидите, старшая, Мари, в будущем году собирается поступать в академию, но до экзаменов еще 9 месяцев, а Джейн пока не определилась. Живем мы недалеко, вы же знаете». «Конечно, милая». Лицо хозяйки расплылось в добрые улыбки. «Для тебя все что угодно, ты же знаешь. Хочешь кофе с чизкейком?» «Итак, ты уезжаешь». Раум Фальколонин отхлебнул виски и скривился, словно в стакане был не благородный напиток сорокалетней выдержки, а дешевая бормотуха. Приглашение выпить виски на крыше поступило внезапно, но было как нельзя более вовремя. Раум вообще обладал редким талантом появляться в жизни Лиара вовремя, как раз тогда, когда нужен. Уезжаю. Куда именно? В галарию. Думаю, поступить в Королевский университет Сиквены. Зачем? С непонятной досадой спросил Беловолосый, словно ему очень не хотелось, чтобы Леар уезжал. Аусвейл тоже в высшей лиге. Смысл тащиться в такую даль? Ляр отвел взгляд. «Мне надо сменить обстановку». Врать оказалось неожиданно тяжело, особенно родным и друзьям, а несносный дефолкалонин успел стать его другом. «Не забывай, что там все чирикают по-галарски». «Я говорю на нем почти как на родном. Моя нянька была из Галарии». «А что сказала твоя матушка по поводу желания сыночка выпорхнуть из родового гнездышка? «Лучше не напоминай». Ляр поморщился, вспоминая материнские слезы и просьбы. «Но отец и ба меня поддерживают. Бабушка положила на мое имя два миллиона, а отец обещал платить учебу. На самом деле, ему пришлось повоевать, отстаивая свое решение. Но в конце концов родственники сдались. Наверное, поняли, что Ляр уедет в любом случае. Возможно, стоило им все рассказать, Но демон не рискнул сделать это прямо сейчас, пока свежи тяжелые воспоминания. Мать слишком сильно ненавидит они и плохо умеет молчать. Рейгар прав. Иногда просто нужно время. Учеба займет семь лет. За эти годы забудутся подробности, уйдут лишние эмоции. а Урани успеет измениться до неузнаваемости. И уже ни один самый въедливый медик не докажет, что девушка не была Анхилас с рождения. «И когда уезжаешь?» «Мой корабль отходит через три недели. Уже купил билет». «Шустрый ты!» дефолколонин окончательно помрачнел. «А как же дела? Бизнес?» «Кофейню я продал». Это тоже не совсем правда. Но объяснять, почему он уступил все права на луну и корицу своей бывшей квартирной хозяйке — За символические пять империалов Леар не хотел. «Других активов у меня нет. Даже машины нет. Из незаконченных дел осталось только встретиться с Фуркасом на арене и начистить ему как следует морду. О, все таки собираешься его отделать?» При упоминании будущего члена вредительства Раум оживился. «Тогда советую поторопиться. Сезон охоты на Десалоса открыт». «Ты о чём?» «Знаешь моего кузена Армелина Денибироса?» Бескрылый бастарт Андроса слышал, но лично сталкиваться не доводилось. «Этот Харёк, в смысле твой придурковатый братец, был настолько глуп, что наехал на Мэла, унизил и избил прямо на приеме. Я не удивлен. О том, что Фуркас любит глумиться над слабыми, Леар знал не понаслышке. «Зря он это сделал». Раум насмешливо прищурился. «Очень зря. Мэл обещал, что покажет ему все прелести существования бескрылого среди крылатых. И если я хоть немного знаю этого хладнокровного гада, мне уже заранее страшно». Ляр недоуменно моргнул. «Но что он может сделать?» «О, ты даже не представляешь, сколько открывается возможностей испортить кому-то жизнь, если ты умный парень с деньгами». Со смешком отозвался дефолколонин «Никогда не стоит недооценивать противника. Лично я бы сто раз подумал перед тем, как злить моего бескрылого кузена». «Спасибо, учту». Леар накрыл стакан ладонью, не давая налить себе еще порцию. «Прости, но мне пора». «Не хочешь волновать мамочку?» «Вроде того, она и так расстроена, что я уезжаю». Истериты, и причитает день и ночь», — собутыльник, понимающе кивнул. «Тётя Мариза — страстная женщина». Это было не очень порядочно по отношению к матери, но Лар не смог не рассмеяться. «Знаешь», — поддавшись какому-то неуместному приступу чувств, сказал он, «я буду скучать по тебе», — Раум фыркнул. «Если ты хотел меня растрогать, то поторопился». Я пущу скупую мужскую слезу не раньше, чем увижу дно бутылки. Учту на будущее. И не надейся на ответные сюси-пуси. Я не собираюсь скучать по такому никчемному неудачнику, как ты. Конечно. Демон вздохнул, ощущая странную недосказанность и неловкость. все таки неправильно так уходить. Дефулколонин этого еще не понимает, но они прощаются навсегда. Леар попытался было обнять родича, но тот сердито зашипел, как Флаффи, когда был не в настроении. «Не надо меня тискать!» «Ладно, не буду». Демон поднял руки и отодвинулся, но Раум продолжал ворчать. «Не люблю обнимашек, девку свою тиской. Кстати, как она?» Вопрос заставил Леара напрячься. Он не любил, когда его спрашивали об они. «Отпустил». Дефолкалонин понял его смущение по-своему. значит все всё-таки любишь, раз отпустил». «Постой. Ты что, поэтому уезжаешь?» «Угу». «Всё, надо прекращать разговор». Дефолкалонин задает слишком много неудобных вопросов. «Из-за какой-то девчонки. Я же предупреждал. Ни одни сиськи в мире не стоят этого». «Ты был прав» грустно усмехнулся демон. Я пойду. Прощай, Раум. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Конечно будет, когда у меня было по-другому. Все, кончай распускать сопли и вали, пока я тебе не врезал. Оставшись в одиночестве, беловолосый демон заковыристо выругался и плеснул себе еще виски. Любовь ⁇ это полное дерьмо, пробормотал он словно обращаясь к самому себе. «Никогда не влюблюсь, тем более в человечку».